Глава 21. Время огорчений. Эпиграф. В этот вечер от платья по-прежнему пахнет духами. Подушите и вы сладостью воспоминаний. Марселина де Борт-Вальмор. Первая. Средний Запад. Солнце клонилось к закату. когда Карадок добрался до фермы вдовы Ковальковский. Дом как дом, приземистый, с двумя жилыми этажами, типичный фермерский дом Среднего Запада, каких видишь не одну сотню, когда едешь вверх от Коламбуса к Фортуэйну. А вот такой Риги Марк в жизни своей не видел. Наверное, только на этой ферме и была такая Рига, с ярко-красным фасадом и белой яйцевидной крышей, которая так величественно выделялась на фоне пламенеющего неба, Марк двинулся к дому, внимательно присматриваясь к облупившейся галерее, что тянулась вдоль всего фасада, поднялся на четыре ступеньки, подошел к двери. Из-за жары дверь стояла открытой, и прозрачную занавеску, защиту от комаров, теребил горячий ветер. Марк отодвинул занавеску и объявил о своем присутствии. — Мадам Ковальковский! — окликнул он. Постучал в стекло, подождал минутку и решил войти. Открывшаяся дверь вела в гостиную, а в гостиной царила разруха. Обои клочьями, стены в трещинах, Драный ковер, поломанная мебель. Свернувшись клубком, на кушетке зеленого цвета спала женщина. На полу возле нее валялась пустая бутылка дешевого джина. Марк вздохнул и подошел к Элен Ковальски. Она лежала к нему спиной, и лица он не видел. Но что ему ее лицо? Эта женщина была им самим, его клоном, существом, разбитым горем, которому никогда не выбраться из ночной тьмы. Мадам Ковальковский, еще раз тихонько окликнул он и потрогал ее за плечо. Прошло немало времени, прежде чем хозяйка дома очнулась. Она приходила в себя медленно, лениво, безразлично. Эта женщина была далека отсюда. Туда, где она находилась, добраться не мог никто. «Простите, что беспокою вас, мадам». «А вы кто?» — спросила она, попытавшись сесть. «Я давно говорю, брать тут нечего. Даже жизнь моя не стоит ни цента». «Я не вор». Я полицейский. За мной пришли. Нет, мадам, вас не за что арестовывать. Элен Ковальковский покачнулась и упала обратно на кушетку. Сказать, что она находилась не в своей тарелке, было бы эвфемизмом. Она была не в себе. Пьяна. И, возможно, не только. Кожа до кости... ввалившиеся щеки, черные синяки под глазами, и все же было видно, что когда-то она была красивой девушкой, стройной, хрупкой, со светлыми волосами и светлыми глазами. Я заварю чай, вам полегчает, предложил Карадек, но ответа не получил. Он встретился с привидением и теперь чувствовал растерянность. Любой миг привидения могло превратиться в фурию, а Марк не хотел, чтобы его застали врасплох. Он оглядел комнату и удостоверился, что в ней нет никакого возможного оружия. Потом заглянул на кухню. Грязные окна кухни смотрели на поле, заросшее высокой травой. В раковине громоздилась грязная посуда. В холодильнике несколько яиц и бутылки с джином. На столе сплошные лекарства, валиум, снотворные и все такое прочее. Марк вздохнул. Знакомая история. Давным-давно он сам странствовал по пустошам жизни с теми шрамами, которые мы сами себе наживаем. Настоящему аду на земле, где пребывают те, кому больше не живется, но и покончить с собой они не могут. Марк поставил кипятить воду. и приготовил из того, что нашлось под рукой, немного меда, лимон и корица, горячее питье. Когда он вернулся в гостиную, Эллен сидела на кушетке. Он протянул ей чашку с напитком, открыл было рот и тут же закрыл его. Объяснять этой женщине, зачем он к ней пришел, показалось ему в эту минуту непосильным трудом. Эллен прикоснулась губами к чашке и начала пить маленькими глотками. Сгорбленная, с пустыми глазами, она была воплощением унылой усталости, воплощением своего дома, выцветшей, разоренной развалины. Карадеку вспомнились картины Шиле, болезненные, воскового цвета лица. Все люди у него походили на мертвецов. Ему стало не по себе в этом мрачном доме. Он подошел, раздвинул шторы и впустил в гостиную воздух. Взглянул на полки книжного шкафа. Увидел книги, которые сам любил и какие думать не думал увидеть на ферме в глухом углу Агая. Пэт Конрой, Джеймс Либерг, Джон Ирвинг, Эдит Уортон, Луиза Эрдрих. даже томик Гийома Аполлинера «Каллиграммы» в издании Press Universiter California. «Надо же! Мой любимый поэт!» — пробурчал Карадек, берясь за томик. При этой фразе лицо Элен, как ни странно, оживилось. Карадек на своем сомнительном английском продолжал говорить об Полинере, стал читать стихи «Клу». Потом рассказывать о Первой мировой. Его дед тоже погиб на полях сражений. Умирали тогда еще и от испанки. Поведала бы Лизе, своей жене. Она занималась как раз этим периодом. О том, как они встретились. Как она приобщила его к стране искусства. Когда Марк замолчал, солнце село, и комната погрузилась в темноту. Но случилось чудо. Эллен тоже поделилась крупицами своей жизненной истории. Она хорошо училась, но ей приходилось часто пропускать занятия, чтобы помогать родителям. Стала многообещающей студенткой, но рано вышла замуж за тяжелого человека. Потянулись безрадостные будни, но родился Тим. Он и книги были единственным счастьем в ее жизни. После гибели Тима. разверзлась пропасть, и она в нее ухнула. Слушая Элен, Марк подумал, что пока не опустят в могилу, в человеке теплится живое. Понятное дело, с чужими откровенность дается легче, к тому же Элен так давно вообще ни с кем не говорила. Замолчав, она принялась поправлять волосы длинными тонкими пальцами. «Не дать не взять принцесса после пьянки!» Карадек снова заговорил. «Я ведь к вам потому, что веду расследование». «Догадалась, что ехали из Парижа не ради моих прекрасных глаз», — отозвалась элен. «История простая, а в то же время не очень-то», — продолжал Марк. «На протяжении десяти лет она разрушила многие жизни». «А у вас, может быть, ключ от нее?» «Расскажите поподробнее», — попросила Элен. Карадек принялся рассказывать об их с Рафаэлем в поисках с тех пор, как исчезла Клэр. Элен на глазах менялась. Спина ее выпрямилась. Глаза засветились. Оба знали. «Это ненадолго». Завтра она снова погрузится в волны водки и джина, затуманит себя транквилизаторами. Но на этот вечер к ней вернулся трезвый ум, и она была способна вникнуть в историю девушки из Бруклина, вычленить из множества подробностей главное. Когда Элен выслушала все до конца, то не без насмешливости спросила. «Так значит, если я правильно поняла». Вы проехали тысячу километров от Нью-Йорка, надеясь отыскать письмо, которое одиннадцать лет назад по ошибке попало в электронную почту моего мужа? Именно так. 25 июня 2005 года, если быть точным, ответил Карадек, хотя я прекрасно понимаю, что со стороны это выглядит полным бредом. На короткий миг Элен Ковальковски снова, словно бы застыла в ступоре, но собралась и постаралась привести свои мысли в порядок. Мы поселились здесь в девяностом году. И у нас был телефон на имя Алана. Я ничего не меняла после его смерти, потому вы добрались до меня с помощью справочника. То же самое с интернетом. У нас был договор на имя мужа но пользовался им сын. Алан ничего не смыслил в компьютерах. Тим пользовался почтой, контактами. Марк оживился, к нему вернулась надежда. Истина скрывалась здесь, в этом доме. Он чувствовал, знал это. Если б Тим получил необычное письмо, он рассказал бы вам? Нет, письмо меня встревожило бы, а он избегал меня тревожить. «А отцу?» «Он сказал бы о нем отцу». Повисло тяжелое молчание. «Вообще-то Тим избегал разговоров с отцом». «А ваш договор, он еще действует?» Эллина отрицательно покачала головой. «С тех пор, как не стало Тима, в доме нет и интернета». Так что этот адрес лет десять как не существует. Марк заколебался. Его хватило сомнения. Хваленая интуиция могла сыграть с ним дурную шутку. Он вспомнил этимологию слова «интуиция» «вглядывание», «всматривание», «вдумывание», «создание химеры» «мозговой конструкции». Марк почувствовал, что почва уплывает из-под ног, Но не дал себя сбить. Элен, вы сохранили компьютер сына?